Сыновья Святослава От 972 до 980 -го года Святослав, уезжая в последний раз в Болгарию, разделил все свое государство на три части. Старшему сыну Ярополку отдал Киев, Среднему Олегу Древлянскую землю младшему Владимиру Новгород. Это разделение имело несчастные последствия. Вместо одного государя было три одновременно. Там, где распоряжается не один, а несколько начальников, дела идут всегда плохо, и понятно, от чего это бывает. Несколько начальников не могут иметь одинаковый нрав, И часто, что нравится одному, то сердит другого. А где ссорятся старшие, там и младшие не могут жить в дружбе. Хотя Святослав и приказал двум младшим сыновьям уважать и слушаться старшего брата Ярополка и назвал его великим князем киевским, а тех удельными князьями они плохо исполняли приказания отца и того все оказались очень несчастливы. Вы пожалеете их, когда услышите их историю. Прежде всего поссорились Ярополк и Олег. В этом виноват был старый воевода Свенельд, который ненавидел Олега за то, что он однажды на охоте убил, может быть, и ненарочно, его сына Люда. С тех пор он беспрестанно наговаривал Ярополку на Олега и, наконец, убедил его пойти войной на Древлянскую землю. Олег, услышав, что брат идет на него, также собрал своих воинов, но Ярополк победил их и заставил бежать назад. В суматохе они так тесно столпились на мосту у города Авруча, где жил Олег, что нечаянно столкнули своего князя в глубокий ров. За ним упало туда множество людей и лошадей. Несчастного раздавили до смерти. Ярополк, который хоть и был легковерен и ветрен, но совсем не имел злого сердца, хотел видеть брата, и ему показали его тело, всё в ранах и в крови. Тогда бедный князь забыл, что он победитель. Не чувствовал ничего, кроме ужасных мучений совести, плакал и рвал на себе волосы, но всей своей горестью и слезами не мог воскресить брата. Владимир, князь новгородский, узнав, что Ярополк завоевал Древлянскую область, испугался и убежал из своей столицы к варягам, в ту землю, откуда приехал его прадед Рюрик. Ярополк скоро забыл убежавшего брата, а в Новгород послал своих посадников или наместников, то есть таких людей, которые вместо него управляли бы этой областью. Но Владимир недаром жил у варягов. Через два года он собрал там сильное войско и пришел в свой Новгород, выгнал оттуда посадников Ярополка и послал их сказать брату, что он идет наказать его за смерть Олега. Между тем он знал, что Ярополка была прекрасная невеста, дочь князя Полоцкого, Рагнеда, так звали ее, была Таняна. Так хороша, мила и умна, что Владимир никак не хотел уступить ее брату и стал свататься к ней. Но Рагнеда уже обещала выйти за Ярополка. Как же ей можно было стать невестой Владимира? Она отказала. Владимир был так раздражен этим отказом, что, придя с войском в Полоцк, Лишил жизни ее отца, двух братьев, и женился на бедной Рогнеде. Каково же ей было выйти за такого человека, который был причиной смерти ее отца и братьев? Несчастная столько плакала и была всегда так печальна, что ее прозвали «Гориславой». Вскоре после свадьбы Владимир пошел к Киеву. Ярополк не смел выйти со своим войском навстречу брату и укрылся в городе. Здесь Ярополк опять потерпел неудачу от того, что часто слушал чужие советы и, не рассуждая, верил своим любимцам. Так один из них, прельщенный дарами Владимира, посоветовал ему уйти из Киева в маленький городок Родню, лежавший недалеко от Киева. Как только он сделал это, Владимир вошел в Киев и окружил войском Родню. Тогда тот же изменник начал уговаривать Ярополка помириться с братом и отправиться к нему в Киевский дворец. Ярополка здесь послушал злодея. Поехал вместе с ним в Киев и потом во дворец брата. Только они вошли в сени, как два варяга бросились на несчастного Ярополка и убили его. Ужасно, ужасно слышать, что брат погиб в доме своего брата. Но так часто случалось у народов, еще не знавших истинного Бога, и у жалких идолопоклонников. Они считали долгом мстить за обиды, и Владимир, наказывая одного брата за смерть другого, наверное, думал, что исполняет дело, приятное его богам.